Глава двенадцатая Этой ночью мне впервые приснился сон, такой странный, что я усомнилась, что действительно сплю. И только обнаружив, что стою в пустоте, окруженная непроглядным мраком, в строгом белоснежном платье с тщательно уложенными волосами, короче, совсем даже не я, то поняла, что это все-таки сон и что стоящие напротив четыре молчаливые фигуры тоже мне просто-напросто снятся. Я узнала их сразу. Не по лицам, нет, потому что лица фигур как таковых у них просто не было, все скрывало клубящаяся вокруг тьма и длинные плащи, в которых они кутались до самых бровей. А вот глаза прятать не стали. Постеснялись, что ли, или просто не смогли? Красные, синие, зеленые и угольно-черные глаза. Передо мной стояли те самые тени, которые на медне так ловко разделали, как гара, избавив нас с Лином от крайне неприятного знакомства. «Кто вы?» — спросила я и вздрогнула, заслышав загулявшее по округе долгое эхо. Кроме меня и теней тут не было, кажется, вообще ничего. Только я в неуместном белом платье, а они в своих черных плащах. А еще пустота, неприятно полнящаяся подвижной «Почти живой тьмой». На мой вопрос тени даже не шелохнулись, а ответ прозвучал, казалось, со всех сторон. «Те, кого ты призвала». «Я вас не призывала», — нахмурилась я. «А вот поблагодарить бы очень хотела. Кто вы такие? Почему спасли мне жизнь?» «Долг». Тихо вздохнула тьма. «Какой еще долг? Это из-за браслета?» «Да». — Ага, ладно, с этим уже понятно. Значит, вы теперь будете за мной приглядывать, чтобы никто по дороге не зашиб? — Наша задача — сохранить тебе жизнь. — Очень полезная задача. — одобрила я от волнения, начиная привычно ерничать, но разноцветные огоньки в темноте всерьез действовали на нервы. — Ребята, а вы вообще люди? — Мы тени. «А что это значит? Вы уж простите, я не местная, поэтому задаю такие глупые вопросы. Но раз вы сами меня нашли, то хотелось бы знать, что вы собой представляете и чего от вас ждать». «Мы в тени», — слаженно прошептала четверка, но так слабо, как будто на последнем дыхании. «Задача охранять, предупреждать, оберегать от неживых». «Так вы телохранители, что ли?» Дошло, наконец, до меня. — Вот так-так. — Браслет дарует власть над тенями, — согласились четверо. — В данном случае над нашими. — Ладно, сейчас вы тени, а раньше кем были? — Теням не позволено помнить прошлое, — прошелестели они. Кажется, еще тише, чем раньше. — Есть тень и есть хозяин. «Тень вынуждена подчиняться». «Я скептически подняла бровь». «Да? А если тень этого не захочет?» «У тени не может быть своих желаний». «Есть только желание хозяина». «В этом мире много чего не может быть, однако почему-то нередко получается наоборот». «Ладно, парни, я вас поняла». «Простите, что вам какое-то время придется побыть со мной, потому что ваш прежний хозяин неожиданно помер и оставил браслет мне в наследство. Но раз уж так вышло, то вы представьтесь, что ли?» Я выжидательно на них посмотрела. Бояться я не боялась. Зачем, когда их задача — сохранить мне жизнь, а не портить такой интересный сон? К тому же в их лояльности я уже успела убедиться. А вот клубящаяся вокруг тьма по-прежнему нервировала. Хотелось разобраться поскорее, в чем дело. «У нас нет имен», — наконец прошептали тени. «Тень не может иметь собственное имя». «Так, и кем вы были раньше, вы тоже не знаете. Зачем вас отдали мне, тоже понятия не имеете, кроме того, что вроде бы должны меня охранять? Ладно, верю. И еще раз скажу спасибо за Кахгар». «Как часто на вас можно рассчитывать?» «Всегда, когда для нас есть пища». Я насторожилась. «Да, а что вы едите, если не секрет?» «Души». «Чего?» – чуть не подавилась я. Но тени были чрезвычайно серьезные и очень нехорошо смотрели из темноты своими разноцветными гляделками. Особенно самый первый, в смысле левый, который с красными, как огонь, глазами. Мне даже показалось, там бушует адское пламя, как в киношных ужастиках. Но я постаралась отогнать эту мысль побыстрее, чтобы не начать выдумывать еще более жуткие страшилки, от которых в такой темноте можно свихнуться. «Души!» — бесстрастно повторили они, будто я была глухой. «Без пищи мы слабеем. Лучше мертвые души». На мгновение растерялась я. «То, что мертвые уже радуют. А как часто вам надо питаться?» «Так, как пожелает хозяин». «Тьфу на вас! Я спрашиваю о ваших потребностях. Если уж мне придется какое-то время носить чужой браслет, то хочу знать, чего мне это будет стоить. Так сколько вам надо?» Тени впервые потеряли свою непробиваемую невозмутимость и как-то странно замялись. Предела пока не найдено. В смысле, вы всю жизнь живете в проголодь, педантично уточнила я. Когда хозяин разрешал, мы ели много. Когда пищи не было, голодали, но чаще голодали, это правда. Хозяин не любил нас кормить. «Он считал, что это делает нас слишком сильными». «А что случится, если вы станете слишком сильными?» С подозрением покосилась я. Красные глаза едва заметно усмехнулся. «Хозяин боялся, что мы можем стать самостоятельными». «И пристукнуть его, наконец-то, за все прежние заслуги». «Мило. Действительно очень мило. Так, ладно». «А что случится, если вас совсем не кормить?» «Мы уйдем», — совершенно спокойно ответил красноглазый. «Куда, в тень?» «Да...» «Но этого, как я полагаю, вы не очень-то жаждете», — пробормотала я, испытующе поглядывая на собеседников. «Короче, куда ни кинь, всюду клин. Если вас перекормить удавите, если не докормить помрете. Блин, и как долго вы так живете, бедоносцы?» мы не считаем годы а века мы не считаем повторил красноглазый умолк я крепко задумалась да кажется айна была права браслет наконец проснулся от спячки и теперь дает мне возможность выяснить что и почему может эти призрачные парни в курсе что от меня понадобилось мертвому иару нет Тут же покачал головой самой главной. «Хозяин не говорил, что мы должны тебе что-то передать. И не говорил, что ты должна сделать». «Вот гад!» — не сдержалась я. «Чего же вы тогда меня разбудили, если ничего не знаете?» Красноглазый недобро прищурился и негромко сообщил. «Наши резервы исчерпаны. Если ты нас не покормишь к утру...» «Мы уйдем в тень». У меня самым неприличным образом отвисла челюсть. «Как к утру? Почему так быстро?» «У нас не было возможности питаться последние три месяца». «Сколько?» «О, так месяцы вы все-таки считаете? Или от кормежки до кормежки?» «Другое время для нас не существует». Вне призыва мы живем в тени и не чувствуем время. Я потрясла головой. Ничего себе дела тут творятся. У меня на руках сидят четыре некормленных призрака, которые скоро окончательно издохнут, если я срочно чего-нибудь не предприму. Более того, есть им, волю нельзя, сами сожрут. А с голодухи они все время слабеют. И это при том, что мне просто нечего им предложить. Не твари же им искать посреди ночи. Я окончательно уверилась, что если и сплю, то только наполовину. «Ребят!» – осторожно начала я. «Вообще-то вы могли бы сказать об этом пораньше. Я ж с тенями дел раньше не имела и ума не приложу, как теперь поступить. К тому же вы недавно Кахгара убили. Разве его души вам недостаточно?» «У Кахгара нет души. Но его жизненной силы нам хватило только на то, чтобы выжить». К тому же появление в живом мире забирает много резервов. Все они ушли на твое спасение, как гора мало. Другой пищи больше не поступало. Маленький оказался как горчик Растерянно пробормотала я. И как же нам с вами быть? Дай нам душу. Тихо попросили тени, выжидательно глядя на меня голодными глазами. «Блин, да где я ее вам возьму?» «С тобой идет хварт и бес. Отдай нам чью-нибудь душу». «Что?» — мгновенно вызверилась я. «А Харри у вас не треснет?» Тени отступили на шаг и безмолвно ждали продолжения. «Я друзей не отдаю. Тем более вы сказали, что вам нужны мертвяки». «Живые слабее», — согласился Красноглазый. Но и они подойдут, если не останется выхода. — Что значит «не останется»? — я, Если я их не отдам, вы что, насильно возьмете? Неожиданно осенило меня, но тени слаженно шагнули обратно. Охрана хозяина важнее жизни его спутников. Если хозяин не приказывает умереть, мы вынуждены искать пищу сами. В сердцах я едва не гавкнула, чтобы в таком случае они сваливали в свою тень и не смели трогать Мейра. Но потом в их глазах промелькнуло что-то странное, и я просто не смогла их убить этим приказом. Наверное, Лина вспомнила, когда он лапы до да крови стер из-за моей глупости. Или его сегодняшние мучения, когда он сперва испугался, а потом затих и только в конце признался, что моя власть как хозяйки больно на нем отражается». Вот и тени. Кто виноват в том, что их вытащили из другого мира и посадили в этот браслет? Кто виноват, что прежний хозяин не удосужился их вовремя покормить? И кто будет виноват в том, что они в итоге поранят, а то и убьют доверившихся мне друзей? Я с тихим вздохом опустила руки и безнадежно спросила. А моя душа вам случаем не подойдет? Тени остолбенели. «Если вам нужна жизненная сила, то берите, вот...» Я обреченно протянула им правую руку. «Пейте сколько надо, только не трогайте никого». «Мы не можем...» Непритворно отшатнулись призраки. «Да?» — недобро прищурилась я. «А друзей мы их жрать, значит, вы можете». «Друзья не важны...» Растерянно пролепетал кто-то из них. «Для кого как?» «Я, в конце концов, и приказать вам могу. Разве нет?» Красноглазый потрясенно моргнул. «Можешь». «Ну так и берите. Это приказ». Сурово велела я, заранее сжав зубы в ожидании боли. Говорят, когда вампир впивается в свою жертву, это больно. Потом, правда, боль проходит, потому что они, как все кровососы, должны впрыскивать в жертву какой-то яд, но я надеялась, что смогу пережить самые первые моменты не заору, как резаная, хотя к боли, если честно, всегда относилась с опаской. Не боюсь ее, но, в общем, стараюсь избегать. Потому, когда три тени нерешительно приблизились, посверкивая в темноте сине-зелено-красными глазами, я по доброй воле отвернулась». Четвертого не увидела, потому что он совершенно сливался с темнотой, но это было к лучшему. Всегда предпочитала не смотреть, как медсестры втыкают в меня иголки. Я старательно приговаривала про себя, что это, дескать, комарик кусает. Знаете, мамы так уговаривают своих деток, прежде чем сделать болючий укол. Вот и я. Замерла, упорно повторяя про себя дурость о комариках. Правда, он у меня не один, а целых четыре, и все голодные... Нет, лучше думать о чем-нибудь другом, а то так жутко становится от этого ожидания, что аж ноги начинают подгибаться. «Все!» – прошелестело издалека. «Больше нельзя, иначе ты слишком ослабеешь!» «Как все?» – удивилась я, осторожно поворачиваясь и подспудно, ожидая увидеть реки крови, льющиеся из моих распоротых вен. Щедро забрызганные стены, застывшие на чужих лицах зловещие багровые капельки, как это в подробностях показывают в кино. Но нет. Тени, как стояли в десятке метров от меня, так и оставались на том же месте. А моя рука, как была белая и неподвижная, так и замерла в неуверенном жесте добровольного самопожертвования. Ни ран, ни крови, ни жутких укусов только с пальцев струились в их сторону четыре золотистых ручейка какой-то полупрозрачной субстанции и постепенно втягивались в мрачноватые фигуры. «Достаточно», — очень неуверенно повторил красноглазый. И, «Черт возьми, мне показалось, что он действительно потрясен моей глупостью и смотрел с таким диким выражением, что я не поняла, чего в его взгляде было больше — изумление, недоверие или восхищение». Но, слава богу, ожили немного. Видать, здорово они оголодали, раз на людей перестали быть похожими. Вон и глаза заблестели, и сами зашевелились. А то стояли, не двигаясь, будто каждое движение отбирало у них силы. Впрочем, может, и отбирало, что я знаю о тенях. «Вам лучше?» Сухо осведомилась я, чувствую, как зародившаяся где-то глубоко внутри слабость стремительно набирает силу. «Да...» — все еще неверяще прошептал Красный. — Больше не будете пытаться обескровить моих друзей? — Нет, на какое-то время этого хватит. — А потом, — с подозрением уточнила я, уже зная, каков будет ответ. — Потом нам придется искать пищу снова. Я устала, потерла виски. Проклятая слабость... «Но уж лучше так, чем поутру я обнаружу возле себя медленно остывающие трупы. Памятуя о судьбе Кахгара, вполне могу предположить, какую бойню способна устроить эта четверка, если по-настоящему вознамерится добывать себе пропитание. Нет уж. Лина им не отдам, и Мейра не подставлю. Лучше сама буду их кормить. Или тварь, какую пойду искать по чещебам, приманивая ее обещанием славно пообедать». Я невольно представила, как стану это делать, и криво улыбнулась. Ну и картинка будет, если я попрусь среди ночи в лес, днем-то тенем, как всякая нежить, и наверняка будет некомфортно, и оденусь поприличнее, рубаху расстегну пособлазнительнее, чтобы твари клюнули наверняка, кусок мяса с собой возьму, или нет, лучше кровью обмажусь с ног до головы. Говорят, акулы чуют ее на расстоянии из десятки километров, а твари, если верить Лину, от них недалеко ушли. Так вот, обмажусь я кровушкой какого-нибудь невинно убиенного зверька, возьму факел побольше и пойду бродить по лесу, во весь голос расхваливая себя. «А ну, кому мясо? Кому вкусного свежего мяса?» «А когда на меня, наконец, кто-нибудь позарится...» когда привлеченная моим запахом тварь все-таки сообразит, что бесплатный ужин был так любезен, что пришел с доставкой к логову, то тогда я истошно заору, призывая прячущиеся в браслете тени и буду очень надеяться на то, что они не запоздают. Боже, какой бред!» Я попыталась тряхнуть головой, чтобы выкинуть оттуда сюрреалистические картинки, но перестаралась и едва не упала, с трудом удержала равновесие, потому что слабела просто с ужасающей скоростью. Затем осторожно выпрямилась и лишь тогда увидела, что тени неуверенно качнулись навстречу. То ли подхватить под белые рученьки, то ли наоборот, добить, чтобы не мучилась. «Я в порядке», – прошептала я, чувствуя, как качаются и двоятся в глазах их силуэты. «Сейчас посижу и снова пойду. Скажите, насколько вам этого хватит? День, два, месяц?» Красноглазый дернулся. «Около полудюжины дней». «Так мало?» Я устала, присела на корточки, чтобы поменьше кружилась голова. «Ладно, постараюсь что-нибудь придумать. А вы, если вдруг что-то случится, обращайтесь. Понятно?» чтобы мне больше не приходилось ломать голову и в последний момент искать для вас пищу. Когда доберемся до места, верну вас и Ара, но пока вы исключительно моя головная боль, и именно мне придется отвечать, если вы вдруг испаритесь. Все-таки браслеты-тени на дороге не валяются. Такие тени, как вы, наверное, тоже. И если я вас потеряю, и явно не обрадуются. Да то и браслет браслету велят избавить меня от одной руки». «Я же к ней, если честно, привыкла и очень не хотела бы расставаться во свете лет. Поэтому говорите сразу, будьте так любезны». «Договорились?» Теперь они дернулись уже все вместе, но не ответили. И вот тогда я, заподозрив подвох, из последних сил нахмурилась. «Не слышу ответа. Так мы договорились или нет?» «Да...» Наконец донеслось до меня слаженное. «Вот и ладушки...» «А имена вам все-таки нужны». Меня снова мотануло, поэтому пришлось опереться на невидимый пол ладонями. «А то как я вас стану отличать?» «Решено, сама назову». «Кстати, у вас какие-то предпочтения есть?» А в ответ ошеломленное молчание. «Ну и ладно, сами напросились. Значит так, вас тут четверо и все одинаковые, ну, за исключением цвета глаз». Лиц вы мне своих не кажете, о себе ничего не говорите. Короче, ты красный, с этого дня будешь асом. Так у нас зовут летчиков профессионалов а твои гляделки мне почему-то напоминают цвет стартовых флажков. Ты, зеленый. будешь бером. Это у нас медведи в старину так называли. Ты, синий, ваном. В общем-то, почти что Иван или Ванюша. Простое русское имя, к которому я всегда была неравнодушна. А ты, черный, станешь гором. А, Б, В, Г. По-моему, нормально. Первые буквы алфавита и мои первые, щедро подаренные нуждающимся имена. Как думаете, сойдет? Молчание откровенно затянулось, став каким-то зловещим и прямо-таки ненормально натянутым. Значит, сойдет, с подозрительной бодростью кивнула я и, закатив глаза, провалилась в непроглядную черноту. Просыпалась я поутру с трудом, неохотно и с таким ощущением, что на мне всю ночь воду возили. Тело ломило так, как никогда в жизни. В глазах все двоилось, в голове звенело, во рту поселился стойкий соленый привкус, как если бы я во сне прикусила язык. «Ох, за что же мне такое наказание?» Простонала я, когда почувствовала, что меня настойчиво трясут за плечо. — Отстаньте, дайте человеку отдохнуть. — Гайда! — внезапно гаркнули мне в ухо. Хорошо так гаркнули, я наполовину оглохла. — Да ты уже полдня спишь беспроводным сном. Гайда! Гайда, очнись немедленно! — Лин! — наконец узнала я надоедливого приставалу. — Хватит меня тормошить, я только глаза закрыла. — Ты проспала полдень! — тревожно сказал он, слегка сбавив тон. «И я не смог до тебя добудиться!» Я с трудом разлепила глаза и недоверчиво посмотрела на перекошенную кошачью морду. «Как полдень!» «Вот так! Лежишь, не шевелишься, как мертвые. «Я уж бежать хотел за помощью, а Мейр вообще на себя не похож!» «Думал, что это люди догона магии балуются!» «Вон, проверять пошел!» Я с тихим стоном заставила себя сесть. «Да я в порядке, почти!» «Просто слабость небольшая. Сейчас поем и оклемаюсь». «Да?» а «С рукой у тебя что?» Внезапно вызверился Шерри. Я непонимающе подняла левую руку, каким-то образом поняв, что он имеет в виду. Несколько секунд озадаченно разглядывала покрасневший и мокрый рукав. С каким-то отстраненным сожалением подумала, что испортила оборотню почти новую рубаху, но потом догадалась поднять манжету. А подняв, Довольно долго в каком-то отупении разглядывала такой же красный, будто искупавшийся в кровавой ванне, браслет. И глубокие порезы, которые оставили на коже его края, успевшие всего за одну ночь впиться так, что рассекли чуть ли не до кости. «И как это понимать?» – прошептал Лин, растерянно и как-то пугливо глядя на мое застывшее лицо. «Гайда, ты знаешь, что происходит?» «Знаю» спокойно кивнула я как то сразу сообразив почему это случилось но «Ну не волнуйся мне не больно слабость только сильная и все это это предупреждение нам надо торопиться заметался по склону шеи, лихорадочно крутя хвостом и бормоча себе под нос скороговоркой Значит, браслет просыпается, и нам надо поспешить. Значит, мы не успеваем, и Ар дал тебе гораздо меньше времени, чем мы рассчитывали. Гайда, нам срочно нужна лошадь. Зачем? Затем, чтобы ты быстрее добралась до Иаров. Лин, устало вздохнула я, я не умею ездить верхом, забыл? На лошади от меня проку будет еще меньше, чем так. Да? А если ты станешь слабеть с каждым днем. Я невольно вспомнила о тенях и о том, что примерно через неделю мне снова придется их кормить, и вздохнула еще тяжелее. Мало нам было трудностей, так нет же. Иар создал еще одну. Жаль, я с него не всю кровушку выцедила, потому что неприятности он мне наделал на всю оставшуюся жизнь хватит. И только из-за того, что я очень неудачно упала ему на голову. «Гайда, что с тобой?» – испуганно спросил Мейер, вернувшись от моста. — Ничего, — бледно улыбнулась я. — Ты белая, как полотно. — Это от слабости, — попыталась оправдаться я, но и сама уже понимала, что ненормальная бледность, расползшаяся уже на все тело, начинает бросаться в глаза. — Давай собираться, нам надо идти. — Что с тобой было? — не послушался лохвард. — Почему мы не могли тебя добудиться? — Браслет проснулся, — неохотно призналась я и показала на окровавленный рукав. Оборотень тут же упал возле меня на траву и, задрав мокрую ткань, осторожно ощупал руку. «Больно?» «Нет». «Здесь чувствуешь?» «Очень слабо, а пальцы на кончиках не чувствую совсем». «Плохо». Мэр прикусил губу, старательно ощупывая руку выше локтя. «А здесь что-нибудь чувствуешь?» «Пока да». «А кожа у тебя всегда была такая?» «Я с досадой отвернулась». «Сам, что ли, не видишь и не помнишь, какой я была вчера?» «Вчера было уже темно», — прошептал оборотень. «Вчера я подумал, что ошибся». «Не ошибся. Я действительно становлюсь похожей на Иара. Только волосы еще мои. Пока что». Мейер кинул быстрый взгляд на мою трепанную шевелюру и, не поменявшись в лице, сунул мне под нос одну из выбившихся из косички прядей. «Я какое-то время тупо смотрела на нее, как на рукав, недавно». А потом обреченно махнула рукой. «Да какая разница?» «Ну, посветлела она тоже. Видимо, браслет решил, что русый мой цвет и решил промилировать. Кто ж ему возразит?» «Она светится», — тихо сказал оборотень, старательно отводя глаза. «Все твои волосы теперь светятся, когда на них падает солнце. И я не уверен, что в этом виноват только браслет». «Ну и что? Убиваться, что ли, надо по этому поводу? Пойдем». Мы и так сильно задержались. «Лин, сколько тебе надо времени, чтобы освободить Ирхас и его людей?» «Один чих». «Хорошо». Я осторожно покосилась в сторону реки, но за ночь там ничего не изменилось. Только люди уже не бродили и не метались вдоль невидимой стены, а сидели кружочком в самом центре. До лошади успели обглодать всю траву на крошечном пятачке внутри магического колпака. Харька и его хозяина я так и не увидела, хотя очень старалась. А вот Терхас торчал на виду. Стоял, широко расставив ноги, и пристально смотрел в нашу сторону, словно только и ждал возможности вырваться на свободу. Впрочем, он действительно этого ждал. Правда, на этот раз в подозрительном молчании. Я аккуратно поднялась, стараясь не показать спутникам, как сильно дрожат ноги, и грустно взглянула на свой... Все еще увесистый до да отвращения мешок. Блин, я его не подниму. Самой бы как-нибудь дойти. Что теперь? Вещи перебирать и выкидывать то, без чего точно выживу? Не обойдусь, а именно, что выживу. Мэр, подметив это, тут же нагнулся и мигом разрешил все мои затруднения, потому что легко вскинул тяжелый баул на собственное плечо. «Ты идти сможешь?» «Как-нибудь». Криво улыбнулась я, мечтая только об одном — чтобы кто-нибудь донес меня до следующего привала на таком же крепком и сильном плече. Ну, или на спине на худой конец. «Хм!» — неожиданно громко кашлянул нам в спину Шерри. «Кажется, идти пешком больше не придется, И, кажется, на этот раз нам наконец-то повезло». Я удивленно обернулась, не понимая, к чему он клонит, но вдруг увидела выходящего из леса красавца-оленя и радостно улыбнулась. «Хранитель!» Лесной владыка неторопливым шагом подошел, мерно покачивая роскошными рогами, проницательно взглянул на запертых на берегу, резко подскочивших на ноги пленников, изучающе оглядел слегка напрягшегося мэйра, умудрившегося отвесить ему вежливый полупоклон, затем посмотрел на гордо выпрямившегося Лина, который и тут не приминул показать свою значимость» наконец обнюхал мою левую руку и потерся об нее щекой здравствуй хозяйка звала после чего успокаивающе фыркнул а потом медленно опустился на одно колено